Глава 5. Арба Сотника Азарга Тахя. Большая монгольская арба медленно и неуклонно ползла в облаках пыли по желтеющей ковыльной степи, увлекаемые тремя парами рыжих валов. С пронзительным, точно полным тоски и отчаяния, визгом и скрежетом поворачивались высокий врост человека, деревянные колеса без спиц, оставляя в нетронутой почве степной равнины две длинные глубокие колеи. Впрочем, левое передовое животное этой упряжки было не рыжее, а пегой с белыми пятнами, огромный свирепый бык. И звался он Арбан Цак, десятый. Потому что такого красавца обычно держали, как вожака в упряжке, какого-либо знатного тайджи или наёна, которые насчитывалось 5, пять, а то и 10 пар баллов. Первый вожак должен непременно иметь какое-либо заметное издали отличие, чтобы хозяин легче мог найти свою повозку среди многих тысяч скрипучих вазов, двинувшегося в поход монгольского войска. И эта повозка была собственностью простого, незнатного монгола сотника Азарга Техья, который посидел в походах, совершив сперва длинный путь от счастливой сладкострунной реки Кирулена на далекие родине монголов, на главной столице царства Цзинь трудолюбивых и искусных в разных мастерствах китайцев. Оттуда Аз... Азаргатихе совершил новый путь, еще более длинный, через безводные пустыни Гоби до Ургечена, столицы веселых, добродушных хорезмийцев, считавших себя до монголов самым сильным и счастливым в мире народом. Эти первые походы Азаргатихе совершал под начальством величайшего из людей, чьи имя теперь монголам нельзя произносить вслух. Того, кто произнес, принес народу монголов неизмеримую славу, а его князям и военачальникам несметные богатства. Некоторые часть захваченных богатств перепадала и простым монгольским воинам. намного много ли можно увезти с собой на хотя и крепком, но небольшом коне с плохим старым седлом и парой истрепанных переменных сум?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 Всему найдет свое место и припрячет. Эту арбу Азаргатихе нашел когда-то брошенной возле Ургенча. Усадил в нее свою жену, которая до этого ездила служанкой рабыни в обозе его начальника, темника Кумерши. Азаргатихе наполнил тогда арбу доверху разными одеждами и запряг в нее сперва двух точек верблюдов с болтающимся от голода горбами. Потом дела его стали все более удачливы, расцветая, как степь весной. Благодаря терпению и бережливости его верной жены он из беспечного бродяги превратился в расчетливого хозяина, особенно после того, как хан Кумимерши назначил его десятником, а через два года сотником, и стал давать ответственное поручение. А Вовозка обратилась надолго в передвижной жилище семьи Азара Техья. Эта семья постепенно росла, Кроме пегового быка и пяти валов появились две собаки. Одна большая темная лохматая овчарка, Балкадав была верным сторожем, другая черная борзая, Поджара стремительная, являлась главной кормилицей семьи. Она носилась по степли, ловила сусликов и зайцев, иногда и лисиц. Свою добычу неизменно приносила хозяйки, которая, содрав шкурки, жарила или варила тушки зверьков, давая объедки верным собакам.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 Представилось захватить большой город Киев, где все крыши богатых домов, говорят, покрыты золотом. А Зоргатихен обещал постараться отломить хоть один маленький кусочек от такой золотой крыши.